Добро и зло танцуют вместе. «Папа!» Я пытаюсь привлечь его внимание, пока мы собираем ритуальные предметы. м mm -hmm. говорят что у стражей не лучшая репутация в альянсе, да?» «Я имею в виду, вас зовут, когда это необходимо, но...» «Но не слишком-то жалуют». «Киваю» сматывая веревку, которую мы использовали в качестве циркуля. Видишь ли, существует множество историй. О чем? Обо всем на свете. Человеческая память туманна, а воображение слишком богато. Благодаря ему мы заполняем пробелы в прошлом. Он закрывает баул со свечами. Но я имел в виду... Происхождение стражей. Нам, охотникам, необходимо уравнивать силы с нашими врагами. Поэтому боги наделили вас некоторыми знаниями. Повторяю я то, о чем мне рассказывала тетя Расита во время наших карточных игр. Заклинания света, чуждые темной магии нежити. Мы используем руны, кости, свечи и круги для призыва на кладбище. Ты правда считаешь, что разница так велика? Я молчу, не зная, что на это ответить. Появившаяся на его лице улыбка напоминает мне о детстве, когда он также улыбался, терпеливо рассказывая про окружающий мир. Мне стоило задавать больше вопросов. Мне еще столько нужно понять. «Это официальная версия», — продолжает он, наконец. «Касту стражей, выдающихся охотников, избрали боги». «А что, есть еще и другие версии?» «Разумеется». «И что в них говорится?» «Я закончил сматывать веревку и смотрю на него с желанием утолить свое любопытство, отчего он снова улыбается. «Что мы украли магию». У нежити — отчаявшиеся стражи, у которых не получилось удержать свою добычу. Они решили проникнуть в ряды нежити, чтобы завладеть их секретами. И под проникновением ты имеешь в виду установление связей. Дружеских. Интимных. Интимных означает... Папа с лукавым видом приподнимает рыжеватые брови. Его взгляд будто бы говорит, «Да, это именно то, что ты думаешь. Наконец-то ты думаешь об этом в нужный момент. А я стараюсь не смотреть на дьяволицу, которая все еще стоит на коленях у могилы Рони. Не смотрю, не смотрю, не смотрю, только, конечно же, я смотрю. Украдкой, едва заметно. Невинный взгляд». «Мои уши вспыхивают, и я молюсь, чтобы отец ничего не заметил». И тут он продолжает. «Но есть еще одна версия. Какая?» «Смешанная кровь. Охотники-люди, которые обладают способностями, имеющимися лишь у нежити. Что-то в этом есть. На случай, если он заметил, что я смотрю на дивалицию и краснею, я нарочито изображаю брезгливость и недоумение. Но это же просто отвратительно, нет? Я хочу сказать, кто? У меня вырывается нервный смешок. Черт, похоже, уши снова покраснели. Моя игра достойна, блин, Оскара. И если лжеца можно поймать из-за его коротких ног, то меня можно поймать на лжи, потому что я запинаюсь о свой член. Ну, вы поняли, потому что он у меня очень большой. Отвратительно. Говорю я еще раз на всякий случай. Да я настоящий Иуда. Сначала предаю свою семью, а потом отрекаюсь от колет. Не вся нежить напоминает сгнившие трупы. У многих из них вполне себе человеческая внешность. Ведьмы, колдуны, сукубы, младшие демоны, джины. Слово «вампиры» Повисает в воздухе между нами. «Хадсон, не смотри на нее!» Но я все же бросаю на дьяволицу взгляд. Наблюдаю за тем, как она склонилась от боли под звездным небом. В белом платье, с распущенными волосами. Человечная. Такая же, как когда танцует и смеется. Человечная? В моем взгляде читается тот же самый вопрос — когда я смотрю на нее. Папа прочищает горло, а я быстро моргаю и начинаю внимательно его слушать. Уши по-прежнему горят. В любом случае, для многих членов Альянса мы запятнаны тенью нежити. Мы слишком на них похожи. Вас презирают? Иногда. Он надевает рюкзак с вещами. «Как думаешь, почему мы не охотимся вместе с маминой семьей? Ты им не нравишься? Мы вместе направляемся к его машине». «Они так и не приняли наши с отношения. Ее семья — охотники, которые придерживаются консервативных взглядов. Настоящие воины. Они не одобряют заклинания» предпочитают использовать оружие или то, что могут контролировать. Но когда ты использовал заклинание, чтобы очистить свои раны и не истечь кровью, или сегодня, когда ты помог Рон Гулю обрести покой, если ты творишь лишь добро, какая разница, откуда оно берет свои корни? Какая разница, течет ли в тебе кровь нежити? «Разве не нужно принимать во внимание другие вещи?» Папа открывает багажник и бросает туда рюкзак. «Ты сейчас о вампирше говоришь?» «Что?» «Нет, нет, разумеется, нет!» Я делаю шаг назад, поднимая руки и издавая тот самый смешок оскороносного актера, а потом подхожу ближе и спрашиваю с заговорщическим тоном. «А что? Ты думаешь, что...» Папа вздыхает и чешет подбородок, прежде чем оглянуться туда, где колец сидит у могилы девочки, умершей несколько столетий назад. «Думаю, у нее было много шансов убить нас и очень мало помочь. Но она не воспользовалась ни одним из первых и не упустила ни одного из вторых». Он показывает мне кое-что, что держал до этого в тайне. Кинжал. Он сверкает под светом фар. Серебро самого высокого качества. Восхищается отец. Лезвие покрыто рунами. На нем заклинание против темных сил. В нем чувствуется мощь. Я тут же его узнаю. Это тот самый кинжал, который упал к моим ногам, когда взорвался Анзу. Оружие, которое добралось до демона и позволило мне его прикончить. Тогда я пробежал мимо него, спеша к отцу, а когда вернулся на его поиски, две ночи спустя, кинжала там уже не было. Я думал, мне все это причудилось, но нет. «Ты тоже его увидел», — понимаю я. Папа кивает. «И ты вернулся...» чтобы отыскать его». Он снова кивает. «Потому-то мне и не удалось найти кинжал. И поэтому мама чуть не сошла с ума, когда узнала, что ее муж решил прогуляться после того, как едва не умер. Ну что ж, если выходишь замуж за потомка горцев, нужно быть готовой вот к чему. Он будет страдать благородным самопожертвованием, а инстинкт самосохранения у него будет напрочь отсутствовать». «Кто-то спас на Сатанзу», — заключает отец. Я вновь перевожу взгляд на Калет. «Думаешь, она...» Папа пожимает плечами. «Если у нас и есть ангел-хранитель, показываться он не спешит». «А вдруг это и есть дьяволица?» — предлагаю я с ухмылкой. «Больше-то кандидатов нет?» «Возможно» больше он ничего не говорит потому что не особо любит строить догадки но у него отменное чувство справедливости И я понимаю что именно поэтому мы здесь помощь за помощь он подозревает что колец спасла его семью поэтому он пришел подарить рони покой так вот почему он тогда засел за свои книги она спасла меня от гипарагны признаюсь я. Около реки. Я поднимаю футболку, чтобы показать ему шрам, оставшийся от ядовитого жала. Папа кивает. «Верю». И бросает последний взгляд на колет. Я смотрю на него и улыбаюсь, понимая. «Она тебе нравится». Глубокий смех. «Только маме не говори». Он качает головой, Ну, наконец-то, подозреваемый не я. «Так значит, ты не думаешь, что она плохая?» «Хадсон, я страж. Найдутся те, кто будет утверждать, что в моих венах течет черная магия. И да, я мог бы остановить человеческое сердце парой заклинаний. Но ты этого не сделал. Моя уверенность дает трещину, когда он вдруг затихает, становясь очень серьезным. Его взгляд встречается с моим. Он кажется далеким, погруженным в воспоминания. И я понимаю, что многого не знаю о своем отце. До меня у него была своя жизнь. И, как и я, он прошел обучение в темных и холодных коридорах Института Альянса, в отличие от меня проживавшего в Пуэрто-Рико со своими родителями и семьей мамы. Он рос в США. Замкнутый сирота. Ни одного знакомого лица рядом. Одинокий страж, которого презирали и боялись товарищи. Готовый казнить. Готовый убивать. Мое сердце громко стучит, пока он, наконец, не говорит. «Однажды...» Я чуть это не сделал. Я выдыхаю с облегчением, по крайней мере, небольшим. Если у меня больше сил, чтобы творить зло, чем у других, делает ли это меня плохим? Или же я лучше других, раз отказываюсь это делать? А может, я хороший лишь время от времени? Он разводит руками, не в силах найти ответ. Мне думается, что иногда границы размыты, заключает он. Добро и зло идут рука об руку. Они переплетаются в хрупком равновесии. Оступиться можно всегда. Я в тишине перевариваю его слова. В последний раз мой взгляд устремляется к ней. И все же я сглатываю. И все же нам придется ее убить? Папа становится серьезен, делает глубокий вдох. Не знаю. Это зависит от множества факторов. Он чешет затылок и резким движением закрывает багажник. Например, от того смогу ли я найти способ это сделать. Я уже собираюсь сесть в машину, но потом передумываю. «Вернусь пешком», — сообщаю я. «Разомну ноги». Папа кивает, будто бы знал, что этим все кончится. Наши взгляды встречаются в зеркале заднего вида. «Будь осторожен, Хадсон». Он поворачивается и протягивает мне кинжал. Я спрашиваю себя, почему у вампирши оказался серебряный кинжал, зачарованный против зла, и почему отец мне его отдает. Я сжимаю челюсть, прежде чем взять его, и киваю в ответ. Открываю дверь, чтобы выпустить постры. Она пойдет со мной. «Кстати, папа...» Я заглядываю в салон через заднюю дверь. «То, что мы не сражаемся бок о бок с другими охотниками...» «Дома от этого тяжело. Он просто не жалуется. Он не заслуживает одиночества». «Теперь...» Очередь отца. Задумчиво кивать.